как правильно создавать вокруг себя институт поклонников или собачью свадьбу итак девочки ваша задача создать вокруг себя институт поклонников культурно без пошлостей и держать его вокруг себя потому что когда вы понравитесь хотя бы одному мужчине вас начнут видеть и все остальные знаете есть такая поговорка деньги к деньгам мужики К мужикам как раз об этом но есть один важный нюанс достойный мужчина как правило приходит когда у вас под балконом уже собралась толпа поклонников такое ощущение что он мимо ехал увидел что стоит толпа мужчин под балконом и подошел посмотреть что происходит так что не расстраивайтесь и не удивляйтесь когда заметите что на вас реагируют мужчины которые не очень вам интересны По мере общения с ними вы будете повышать свое женское качество, увеличивать свою женскую силу, развивать свои умения и достоинства и очень скоро в вашем окружении все таки появится нужный вам мужчина. И для вас очень важно дождаться этого момента не вступая ни с кем в отношения, иначе вы сольете свою силу и вам снова придется долго ее копить. частосто у меня спрашивают «А как привлечь мужчин?» Я думаю, ответ на этот вопрос внутри себя знает каждая женщина. Улыбайтесь, флиртуйте, будьте лапочками, восхищайтесь мужчинами, независимо от их статуса, образования и тому подобное, и они сами начнут к вам тянуться. Следующий распространенный вопрос. Что отвечать, когда звонит очередной поклонник и спрашивает, «А ты где сегодня? А что будешь делать?» и тому подобное. Так вот, нужно отвечать. Я сегодня занята, у меня уже есть планы. И если после этого он перестанет вам звонить, это его проблемы, а не ваши. Понимаете, если вы сильно понравились мужчине, и это нормальный мужчина, и, ухаживая за вами, он столкнулся со сложностями, как он себя будет вести? Он будет преодолевать эти сложности. У него включится креативность. Он будет придумывать поводы, чтобы вам позвонить, чтобы с вами встретиться. Он вдруг вспомнит, что вы собирались менять колеса и предложит свою помощь. Если же это ненормальный мужчина, он опустит руки и больше не появится в вашей жизни. Что ж, туда ему и дорога, значит. Период собачьей свадьбы – это не то время, когда нужно мужчин оберегать. Это то время, когда они должны проявить себя, свои качества, свои таланты, показать, как они могут добиваться, как они могут сражаться. И то, что вы так востребованы, будет мужчин только подстегивать. Еще важный момент. Когда мужчина звонит вам и спрашивает, свободны ли вы сегодня вечером, даже если вы свободны, нужно сказать, что вы заняты. «Знаешь, у меня сегодня свидание». И завтра вечер занят. Вот вроде среда пока свободна. И, честно говоря, не вечер, а только обед. Вспомните, как вели себя дебютантки на балах. У них были больные книжечки, в которые они записывали партнеров для танцев. И самыми популярными и удачно выходившими замуж были какие девушки? Те, у кого не было свободного места в книжечке. Во все времена... Популярные девушки привлекали качественных мужчин. Так чего же вы тогда стесняетесь? Когда мы с девчонками на тренинге обсуждали этот вопрос, как лучше поклоннику мужчине сказать, что он не единственный, мы придумали очень хорошую формулировку. Вот она. Знаешь, за мной ухаживает несколько мужчин, но я пока никого не приближаю. Я еще не сделала свой выбор. Если вам не подходит такая формулировка, придумайте свою фразу и выучите ее так, чтобы ночью вас разбуди, вы ее без запинок сказали. Тогда в какой бы ситуации вы с мужчиной не оказались, вы ее на автомате выдадите, и она сработает. Главное – дать себе на это право, девочки. На этом этапе мужчина ничего еще для вас не сделал, чтобы быть особенным. Особенным и единственным. Он становится когда? Когда получает статус жениха. До этого времени вы абсолютно, стопроцентно имеете право встречаться с разными мужчинами. Иначе что его сподвигнет стать женихом? Что? Объясните мне, если вы и так доступны, и так даетесь. В этом месте тренинга девчонки обычно начинают стенать Как же так? Ведь статус жениха он может получить через год, и то как минимум. Что, даже не целоваться? Какой нормальный мужчина будет ухаживать год? Он же уйдет? Отвечаю. Нормальный мужчина будет. Будет ухаживать один год. А что касается поцелуев, запрета на поцелуи я не давала. Просто нужно ко всему разумно подходить, понимать, с кем стоит целоваться, а с кем нет. Поймите, девочки, пока мужчина не сделал предложение, нет причин закрывать себя для всех мужчин. Это так работает. Если же вести себя по-другому, вас возьмут в прокат, а потом проведут апгрейд, обновление и заменят на новую модель. Следующий острый момент, который обычно волнует участниц тренинга, что отвечать, если мужчина спрашивает, «Ты что, меня в очередь поставила?» Обижается и говорит, что таким отношением вы его унижаете. В такой ситуации, девочки, главное не включаться в перепалку, не оправдываться и ничего не доказывать. Достаточно мягко и по-доброму объяснить. Дорогой, развитие наших отношений будет зависеть во многом от тебя. Ты же понимаешь, что я не могу спать со всеми мужчинами, которым я нравлюсь. Меня интересуют только серьезные отношения я так создана мне так комфортно временные отношения интрижки меня не привлекают да у меня большой круг общения да я нравлюсь многим мужчинам да и тебе я нравлюсь ты точно не в очереди и у тебя точно такие же шансы я не хочу тебя этим низить ты мне очень нравишься правда здесь можно сказать какие то приятные слова мужчине сделать комплимент чтобы поглаживанием сгладить его возмущение. Уверяю вас, мужчина в итоге нормально воспримет ваши слова и такое положение вещей, но при одном условии. Внутри себя вы должны быть на 100% уверены, что имеете на это право. Нельзя допускать ни чувства вины, ни стыда, ни сомнений. Кроме того, чтобы облегчить ваши страдания, скажу, что раз мужчина заинтересовался вами и за вами ухаживает, это не значит, что он больше ни с кем не встречается. Я недавно разговаривала об этом со своим мужем. Выяснилось, что есть женщины, которых мужчины относят в категорию «временная». А это временно, ничего особенного. Так время провожу, знаете ли, пока не встретил кого-то лучше. Есть женщины, которые называются лейкопласты Это когда мужчина обжегся на каких-то отношениях, ему больно, он еще не пришел в себя. И для того, чтобы залечить рану, он находит себе женщину-лейкопластырь, которая практически сразу готова ради него на все. Кто-то обходится одним лейкопластырем, а кто-то регулярно меняет повязки. Так что вы особо не беспокойтесь о своих поклонниках, думайте о своем комфорте, а о себе они сами как-нибудь позаботятся. Для вас на этом этапе важно встретить такого мужчину, который уже готов для серьезных отношений. Временная роль или роль лейкопластыря не для вас. Некоторые девчонки, услышав, что ухаживая за ними, мужчина может встречаться и с другими женщинами, начинают возмущаться, выражать недовольство. А что здесь такого? Ну, сами посудите, он же не ваша собственность. Он еще не избран вами, еще не добился вас. Ну, давайте запретим мужчинам вступать в отношения, пусть живут девственниками, пока не встретят вас, да? Вы же понимаете, что это нереально. Девочки, чтобы нам с вами уже раз и навсегда прояснить тему секса и когда им уже можно заниматься, поясню. Да, в современном мире говорить мужчине «секс у нас будет только после свадьбы» глупо. Он не поймет, решит, что вы странная и у вас полно тараканов. Но! Торопиться тоже не надо. К сексуальным отношениям можно переходить только тогда, когда мужчина скажет, что ему хотелось бы иметь с вами серьезные отношения. Хочет, чтобы ты была у меня одна и я у тебя был один. На это вы можете мягко пошутить. Ты женихом моим быть, что ли, хочешь? Ты же а я невеста? О! Тем самым, Вы посеете у мужчины в голове мысль, что вас интересуют только отношения, переходящие в замужество. Главное, помните прошутливый, кокетливый тон, иначе перепугаете мужчину. Продолжаем. Итак, наступил долгожданный момент. Вы выбрали одного мужчину и хотите быть с ним. Что мы делаем с остальными поклонниками? Мы со всеми расстаемся. Не ставим на паузу а прекращаем с ними все отношения. Никаких запасных аэродромов, иначе не сработает. У вас останутся лазейки, постоянно будут возникать вопросы, сомнения. Мужчина будет это чувствовать, и в итоге вы останетесь у разбитого корыта. Нужно вам такое? Думаю, нет. Я прекрасно понимаю, что, купаясь во внимании десяти условно мужчин, получая каждый день от них звонки, смски цветы, подарки, очень сложно в один день взять и от всего этого отказаться. Но отказаться в какой-то момент все-таки нужно, иначе вы рискуете заиграться и так и зависнуть в этом процессе, так и остаться вечной девушкой на выдание. Да, возможно, в юности вы были закомплексованным подростком. На лице были прыщи, поздно грудь выросла и тому подобное. Вы не наелись внимания, за вами никто не ухаживал, не добивался вас. и сейчас Дорвавшись до этого вкусного состояния, вы не хотите от него отказываться. Что ж, хочется поиграть? Играйте. Но помните, что из этого состояния в замужество вы не перепрыгнете. Как ни крутите, но выбор придется сделать. И что получается? Получается, что у нашего выбора есть цена. И она на самом деле очень высока. Поэтому выбирайте достойного мужчину. Того, с кем действительно стоит быть, ради которого действительно стоит отказаться от всех остальных вариантов. Я встречаю такие покалеченные судьбы порой. Пришла как-то женщина на тренинг, она 30 лет замужем. И все 30 лет она решает, а тому ли я дала. Вместо того, чтобы 30 лет быть в отношениях с мужчиной, что-то открывать, постигать, чему-то учиться, она решает, а тому ли я дала. И норовит все время сбежать куда-нибудь. Ну что, девочки, а теперь традиционное домашнее задание на закрепление материала, так сказать. Не торопитесь прочитать всю книгу сразу. Делайте остановки. Обдумывайте то, что прочитаете. Выполняйте домашние задания и так постепенно, может быть, медленно, может быть, быстро но будете двигаться к заветной цели, к замужеству. Сейчас я вам хочу предложить такое задание. Отложите книгу и попытайтесь в себе активировать состояние девушки на выдании. Вспомните все, о чем мы говорили. Прочтите еще раз, если нужно, и вперед. К собачьим свадьбам, ну или к институту поклонников, как вам больше нравится. Выполните! все предыдущие домашние задания если до сих пор не выполнили и потихоньку начинайте воплощать в жизнь все что вы уже узнали и для верности эксперимента записывайте свои ощущения в заветную тетрадь что получилось что не получилось и так далее делайте воплощайте ошибайтесь нарабатывайте опыт и побеждайте и главное запомните От простого прочтения книги в вашей жизни ничего не изменится. Если вы хотите перемен, действуйте. Только действуя можно чего-то добиться.